Амбраз Бирс Заколоченное окно В 1830 году Всего в нескольких милях от того места, где сейчас вырос большой город Ценцинати, тянулся огромный девственный лес. В те времена все это обширное пространство было населено лишь немногочисленными обитателями фронтира этими беспокойными душами которые, едва успев выстроить себе в лесной чаще более или менее сносное жилье и достичь скудного благополучия, по нашим понятиям, граничащего с нищетой, оставляли все и, повинуясь непостижимому инстинкту, шли дальше на запад, чтобы встретиться там с новыми опасностями и лишениями в борьбе за жалкие удобства. Которые они только что добровольно отвергли. Многие из них уже покинули этот край в поисках более удаленных земель, но среди оставшихся все еще находился человек, который пришел сюда одним из первых. Он жил одиноко в бревенчатой хижине, со всех сторон окруженный густым лесом, и сам казался неотъемлемой частью этой мрачной и безмолвной лесной.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 Вероятно, сошлось на том, что он умер естественной смертью. Будь здесь иная причина, мне рассказали, и я бы, конечно, ее запомнил. Знаю только, что люди, должно быть, смутно ощущая взаимосвязь вещей, похоронили Мерлока около хижины, рядом с могилой его жен, умершей так много лет назад, что в местных преданиях не сохранилось о ней почти никаких следов. Тут кончается заключительная глава этой правдивой истории. Следует лишь упомянуть о том, что спустя много лет я в компании других столь же отчаянных храбрецов частенько пробирался к дому Мерлока и отважно, приблизившись к разрушенной хижине, швырял в нее камни. А затем опрометью кидался прочь, чтобы избежать встречи с призраком, который, как известно было, всякому хорошо осведомленному мальчику бродил в этих местах. Ну а теперь я приступаю к начальной главе этой истории, рассказанной моим дедом.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 Она охотно и с легким сердцем делила с ним все выпавшее на его долю опасности и лишения. Имя ее же не дошло до нас. Предания ничего не говорят о ее духовном и телесном очаровании, и скептик волен сомневаться на этот счет. Ну, упаси меня Бог разделить эти сомнения. Каждый день из всех долгих лет вдовства –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 перестали действовать привычные естественные законы природы. Он был также удивлен тем, что не плакал. Удивлен и немного смущен. Ведь мертвых полагается-то оплакивать. Завтра, вслух произнес он, нужно будет вырыть могилу и сделать гроб. И тогда я потеряю ее навеки, потому что больше никогда не увижу ее. И сейчас, да, она, конечно, умерла, но все хорошо. По крайней мере, должно быть хорошо. Все не так уж и страшно, как кажется на первый взгляд. Он стоял над умершей, освещенной слабым светом догорающей свечи, поправляя ей волосы и завершая ее несложный туалет. Все это он делал механически, с какой-то бесстрастной заботливостью. И тем не менее, его не покидала подсознательная уверенность, что все будет хорошо, все наладится и жена снова будет сын. Ему еще никогда не приходилось переживать такого несчастья, и он не умел предаваться горе. Сердце ею не в состоянии было вместить это горе так же, как воображение не способно было обрушиться на него ударом. Сознание этого должно было явиться позднее, чтобы уже никогда больше не покидать его. Горе вызывает к жизни силы, столь разнообразные, как и инструменты, на которых оно играет, свою погребальную песнь по умершему.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 «Мы можем догадываться, что на Мерлока оно подействовало именно так, потому что и здесь мы переходим от догадок к достоверным фактам». Едва закончив свое печальное дело, он тяжело опустился на табурет рядом со столом, на котором покоилось тело, и смутно белели в темноте очертания лица. Положив руки на край стола, Мерлок уронил на них голову. Он не плакал, но чувствовал невыносимую усталость. В этом мгновении.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 И в тот же мгновение он услышал, или, может быть, ему почудилось, легкие осторожные шаги, точнее, шлепанье босых ног попал. От ужаса Мерлок не в силах был ни пошевельнуться, ни крикнуть. Волей-неволей ему пришлось ждать, ждать целую вечность в кромешной тьме, в состоянии неописуемого страха, который, если и можно пережить, то только для того, чтобы рассказать о нем другим. Напрасно силился он выговаривать имя умершей,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 Мерлок вскочил на ноги. Ужас окончательно лишил его самообладания. Он стал шарить руками по столу. Но стол был пуст. Бывают минуты, когда страх переходит в безумие. А безумие подстрекает к действию. Без всякой определенной цели, повинуясь лишь причудливому порыву сумасшедшего, Мерлок подскочил к стене, ощупью нашел ружье и, не целясь, выстрелил в темноту. При вспышке, ярко озарившей комнату.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 Конец рассказа Амбраз Бец. Заколоченное окно. Текст читал Михаил Стинский.